Глава шестая В слабом свете сквозь ткань портьеры на меня пристально смотрели большие глаза высокого, мускулистого, абсолютно лысого мужчины. Я даже вскрикнула от резкой нехватки воздуха и тут же закрыла рот ладонью. Он был в тех же джинсах и майке, что я видела его в последний раз. Похудевший. почти неузнаваемый из-за отросших бороды и усов, но все тот же Арес, мой Арсений. От внезапной растерянности я вжалась спиной в стену и лишь раскрывала рот, как рыба. «Седьмая, я тебя не вижу! У тебя осталось семнадцать минут!» Уже с волнением заговорила координатор. Но я не мигая смотрела на Арсения, а он на меня. В его взгляде было столько тоски, боли и сочувствия, будто он знал, чувствовал, что со мной происходило все это время. Подбородок дрожал в попытке что-то сказать, но Арсений молчал. — Я справлюсь. Наконец, очнувшись, прошептала я для сей нары и судорожно задышала. В ту же секунду Арсений преодолел те несколько шагов, что разделяли нас, и крепко обхватил за плечи. Я широко распахнула глаза, глядя на него в упор, а он склонился и припал губами к уголку глаза. Я и не знала, что плачу. В этот момент он показался самым родным существом на всей Земле, единственным островком человечности и стабильности, которых мне так не хватало. Я прижалась к нему всем телом. обхватила за спину и на миг перестала дышать, чувствуя, как сердце заходится от тоски и непреодолимая слабость в коленях лишает стойкости. Но Арсений подхватил меня, крепко сжимая одной рукой, поднял голову за подбородок и приник к губам. Он был таким теплым, сильным, надежным, что я на какое-то мгновение забыла, где нахожусь. впитывая его вкус, запах, растворяясь в нём полностью. «Седьмая, пятнадцать минут, куда ты пропала?» Я опомнилась и испуганно отпрянула от Арсения. «Что он здесь делает?» Видимо, мой вопрос ясно отразился в глазах, потому что Арсений тут же приставил палец к моим губам и покачал головой, намекая, что говорить опасно. Я это знала. «Ты тоже попал в атом?» — спросила одними губами. Кивок. «Мать твою, кто-то еще?» Он неопределенно пожал плечами. Мы долго обменивались беспокойными взглядами, а потом боковым зрением сквозь портьеру я заметила слишком активное движение в коридоре. Оглянувшись, увидела, как соперницы покидали коридор, вероятно, не обнаружив меня. По щеке скатилась горячая слеза. Я снова повернулась к Арсению и вытерла лицо ладонями. «Наконец я нашел тебя!» Так же беззвучно сказал он и протянул ладонь. «Пойдем со мной!» «Не могу!» — затрясла головой я. Но спонтанная мысль озарила надеждой. Я осознала, что он — моя победа. Сунув пальцы за пазуху, вынула карту памяти и сунула Арсению в ладонь. а затем вытянула из узкого кармана шорт пропуск на платформу и показала ему название и логотип. «Принеси ее!» — ткнула пальцем на карту памяти. «Сюда! Сможешь?» Он догадался сразу, клятвенно мигнул и тревожно сдвинул брови. Я лишь судорожно вдохнула, чтобы набраться смелости отпустить его, и с неохотой выскользнула из ниши, устремившись в женский туалет. «Боже, ты прощен! Только бы его не поймали!» Думала я, подставляя урну к окну и выбрасывая наружу босоножки. А затем и сама забралась на узкий подоконник и протиснулась в проем. На стене ресторана висели какие-то мелкие украшения, которые прочно крепились анкерами и вполне сошли за выступы. Скалолазка из меня никудышная, но адреналин сделал свое дело. Злорадство добавляло силы. Карты соперницам уже не добыть, ну и меня утянуть за собой не получится. Я спрыгнула на асфальт, дрожащими руками подхватила босоножки и побежала по указателям Train station. Сноска. Train station с английского железнодорожная станция. Добралась за считанные минуты, когда показался стеклянный купол, замедлила За собой никого не заметила, но и Арсения поблизости не было. Он тоже мог скрываться от охраны и сейчас наверняка прятался в зеленой зоне. Как он тут оказался? Может, воронка швырнула нас в разные стороны? Эти порталы под пространство в голове не укладывается. Область неизученная, могло случиться все. Может, жив кто-то еще? Думала я, тревожно обегая взглядом пространство вокруг купола. Но Арсения так и не увидела. Я задыхалась от усталости и напряжения. Оставалась одна минута до поезда. Рисковать было нельзя, ведь меня могли и отключить прямо здесь. Игнорируя тревогу за Арсения, боль, пульсирующую в животе, я быстрым шагом направилась к дверям в купол. В конце концов... Карта никому не досталась. Я свою задачу выполнила наполовину. Да, не заслужила звонка, но точно не выбыла. Пропуск сработал, и я оказалась на платформе. Там же стояли и остальные, кроме Грейс. Я молча встала в шаге от шестой. Никто не обернулся, только Кита злобно покосилась в мою сторону. Сейчас на этих женщин Еще утром, вызывающих сочувствие, я смотрела холодно и было абсолютно плевать на них и на жизнь их родных. Лишь один день в атоме, и мир во мне в очередной раз перевернулся. Я с отстраненной горечью осознавала, что с бешеной скоростью эволюционирую в бесчувственного монстра. Из туннеля показался знакомый вагон. Все шагнули внутрь. На пороге я оглянулась на улицу за куполом и послала немую мольбу. Только бы с тобой все было хорошо. Запрещено говорить! Где-то далеко послышался голос координатора, когда я опустилась в кресло в углу вагона. Да чего уж там, просто вырвите нам языки! Бросила мысленно, но впервые была согласна с приказом, чтобы не слышать тех, кого начинала ненавидеть.